Глава пятнадцатая. Скованный холодом. Аурика закричала в голос. Это был крик отчаяния и злости. «Ты!» Она резко отвернулась от домика и погрозила кулаком куда-то в небо, словно элементаль находился там, у нее за спиной. «Ты дурачишь меня! Играешься!» «Отдай! Отдай его мне! Зачем он тебе? Отпусти, Ильера!» «Отпусти, слышишь?» Голос Аурики сорвался, она закашлялась. В ответ на ее угрозы ветер стих, так резко, будто кто-то выключил гигантский вентилятор. Девушка оторопела заозиралась, ожидая, что сейчас снежное чудовище появится перед нею, чтобы поговорить. На кого оно будет похоже? Как в тот раз на Льера? Или в этот раз будет что-то более страшное? «Огромный ледяной голем или древесный гигант, покрытый инием и наледью?» Девушка вздохнула и закашлялась, и без того холодный воздух стремительно остывал. Она с удивлением коснулась собственной щеки и поняла, что не чувствует ни лица, ни пальцев. Так они замерзли. Облачка пары, вырывающиеся из ее рта, мгновенно замерзали и осыпались на землю ворохом легких ледяных хлопьев а температура всё продолжала падать. А у Рика едва дышала маленькими скупыми глотками, чтобы не обжечь лёгкие, и всё ждала, когда же появится элементаль. Что она будет с ним делать без своего драконьего пламени, девушка не думала. Она в этот момент вообще не могла ни о чём думать, кроме того, как ей было холодно и тяжело дышать. Даже о том, чтобы вернуться в дом. Впрочем, её бы это уже не спасло. Щеки драконицы залила снежная бледность, на ресницах и волосах заблестела изморозь. Она попыталась повернуть голову, но поняла, что не может шевельнуться. Убийственный холод сковал ее, быстро и неотвратимо превращая живую плоть в кусок льда. Вот уже на губах Аурики засеребрился иний. Драконица вздохнула раз, другой. Дыхание перехватило морозным спазмом, Последнее, что она испытала, — обида. На себя за то, что вела себя как глупая влюбленная девчонка. На отца, который не услышал ее зова о помощи. На Льера. «Не смей! Слышишь? Не тронь ее!» Словно сквозь звенящую замерзшую вату, до слуха Аурики донесся знакомый голос. «Льер!» — она позвала его мысленно, потому что голос уже не подчинялся ей. «Я здесь, золотце», — Льер ответил так же мысленно. И от этой мысли вдруг стало так тепло, и обида Аурики растаяла. Вокруг по-прежнему было очень холодно, но в сердце драконицы теперь трепетал крошечный теплый уголек, и с каждым его сполохом убийственный холод отступал все дальше. И второй такой же уголек, спрятанный на поясе, вторил ему. Аурика медленно вздохнула, Из ее губ слетела облачко пара. Ледяное оцепенение очень неохотно отпускало свою жертву. Руки и ноги не слушались. Но теперь драконица хотя бы могла дышать. Но самое страшное все еще было впереди. Льер кричал, надсаживая связки. «Не трогай ее! Тебе нужен я! Только я!» «Забирай мое сердце! Сожри его!» «И чтоб...» — голос его перехватило морозным спазмом. «Чтоб ты им подавился!» Но Элементаль не собирался разговаривать, да, наверное, и не умел. Тиски холода разжались, стало чуточку теплее, но зато снова начал набирать силу ветер. Он поднимал с земли тучи снежинок, и все они, точно притянутые неведомой силой, уплотнялись в едином центре. Перед альером стремительно рос снежный ком, состоящий из мельтешащего снега. Вот этот клубок выпустил щупальца, став похожим на огромного снежного осьминога. Щупальца потянулись к альеру, и в первый момент чародей инстинктивно отпрянул от них. Наверное, это разозлило элементали, ведь он ожидал покорности от своей жертвы. Ветер снова усилился, собирая снег с сугробов, подпитывая им колдовскую плоть монстра. Снежный осьминог еще увеличился в размерах, ударил щупальцами в разные стороны, только чудом не задев избушку. Но вот ближайшим деревьям повезло гораздо меньше. Словно косой с них срезала макушки, превратив столетние гордые сосны в куцы обрубки. Ледяное оцепенение наконец отпустило юную драконицу. Конечности все еще с трудом повиновались ей но она уже могла шевелиться. На плохо гнущихся ногах она подковыляла к Льеру и вцепилась в его плечо. «Льер, что это? Это он?» Вместо ответа чародей довольно грубо отпихнул Аурику. «Уйди, золотце, не нужно тебе». «Нужно? Еще как нужно!» Аурика снова бросилась к мужчине. «Я тебя ему не отдам, ты мой, ясно тебе?» она мертвой хваткой вцепилась в его руку и Льер не посмел стряхнуть ее, продолжая лишь уговаривать: уйди, уйди по-хорошему. Тронет твое сердце, сама ведь не рада будешь. Останешься здесь, на совсем. Вот и прекрасно, что на совсем. С тобой. Золотце. Льер отцепил от себя замерзшие пальцы девушки и, словно позабыв о клубящемся перед ним ужасе, поцеловал их холодные кончики. А затем крепко обхватил Аурику поперек тела и со всей своей немаленькой силой швырнул ее прочь от себя. Легкая девушка отлетела далеко в сугроб. Оглушенная и ослепшая, она сразу же попыталась выбраться, но руки и ноги все еще плохо слушались ее, и она лишь беспомощно барахталась в снегу. Льер решительно шагнул в сторону снежного элементаля и протянул к нему руку. «На, бери! Я твой!» «Нет, ты мой!» Аурика кричала из сугроба, но никто ее не слышал. Ветер рвал барабанные перепонки, залеплял глаза снегом. Снег вперемешку с поломанными сучьями, содранной с деревьев корой, сухой хвоей. Все это кружилось и летало по воздуху. Драконица пыталась прикрывать лицо руками, но все равно острые кусочки льда царапали его, и она чувствовала вкус собственной крови на губах. Сквозь пелену метели она видела силуэт Льера, а перед ним огромное, темное, разлохмаченное нечто. И это нечто тянуло свои щупальца к человеку. Еще миг, и оно коснется его. «Льер, я люблю тебя!» Аурика кричала, срывая голос. «Льер, даже без метки! Тебя!» «Слышишь?» Но Льер не слышал. Он протянул руку и коснулся тела элементаля. И в тот же миг весь мир потонул в оглушительном реве снежной бури. А Урика больше не видела ничего, кроме снежной круговерти. Слышала только вой ветра. «Льер!» Своего голоса она тоже не услышала. Чьи-то сильные руки схватили ее за плечи и куда-то поволокли. Драконица вяло отбивалась, но сил у нее почти не осталось. Она махала руками, пытаясь достать того, кто тащил ее сзади. Сучила ногами, но все равно удалялась от места схватки человека со снежным элементалем. А вернее, от места его самопожертвования стихии. К огню ее, совсем окоченела. Аурика не узнала голоса, только увидела склоненное над ней бородатое лицо. «Вот одеяло!» — другой голос, как будто бы знакомый. «Давай, заверни ее!» Драконица почувствовала резкую боль в руках и ногах. Кажется, она закричала, попыталась отпихнуть от себя спасителей. «Хорошо, ручки-ножки отогреваться начали!» Тот же голос, что принадлежал бородатому. Он держал ее очень крепко, спеленатую, словно ребенка. «Пусти меня!» Аурика выгнулась дугой на руках Олла, но вырваться все-таки не смогла. Внезапно силы покинули ее, и она обмякла на коленях у гнома. «Пусти!» — пробормотала едва слышно. «Вот так, вот хорошо!» — Олла приговаривал, баюкая Аурику словно маленькую. «Поспи, девочка, поспи! А как проснешься, так и буря утихнет!» Судорожно вздохнув, Аурика открыла глаза. Она тяжело дышала, хватая воздух быстрыми жадными глотками. Девушка села и огляделась. Она пришла в себя все на той же лежанке возле камина, которую они использовали для отогрева и лечения больных и замерзших. В очаге горел огонь, Ола дремал на стуле подле него. В полудреме ворошил кочергой угли и бормотал себе под нос. «Да, булочка, скоро уже буду». За окнами по-прежнему было темно. Аурика вскочила на ноги и, пошатываясь, направилась к выходу. Льер остался снаружи. Ему наверняка требовалась помощь. Ее помощь. Пока еще не слишком поздно. Если еще не поздно. «Ты куда это?» Дежуривший возле двери Ренфри тут же подхватился но Спросонок не сразу сообразил перекрыть выход с собой, и Аурика без лишних слов выскользнула наружу и остолбенела. Стояла ночь, темная и плотная, словно черничный кисель. Ветер стих, сильно потеплело, и теперь с неба валил снег густой непроницаемой пеленой. Крупные пушистые хлопья медленно-медленно падали на землю, И, казалось, во всем мире не было больше ничего, кроме этого падающего снега. Аурика сделала несколько неуверенных шагов по сугробам и провалилась почти по пояс. Ренфри рванулся, было ей на помощь, но замер, не решаясь приставать к строптивой драконице. «Повезло, что ты оказалась перед самым входом в дом», — юноша с сомнением протянул Аурике руку, но она не заметила предложенной помощи и выбралась из сугроба самостоятельно. «Иначе пропала бы, не нашли бы мы тебя!» Аурика не ответила и снова шагнула по снежному покрову. И снова провалилась, но только уже по колено. А Ренфри продолжал говорить, стоя на пороге. «Как за окном в вьюга поднялась колдовская, так мы с гномом сразу поняли, что дело дрянь, надо спасать тебя! Я колдовскую в югу сразу могу распознать!» «Я же ученик-чародея!» Конец фразы Ренфри пробормотал невнятно, видя, что драконица его вовсе не слушает. Аурика вертела головой, пытаясь уловить малейшее дуновение магии, которое указало бы ей, где искать Ильера. Но вокруг стояла непроницаемая магическая тишина. И тем плотнее она казалась, чем тише были звуки обычного мира. Снег глушил их все. — Льер! — наконец она решилась позвать чародея, но голос ее утонул в густом снегопаде. — Льер, ты где? — Аурика шагнула еще и опять провалилась в рыхлый снег. — Куда же ты? Заплутаешь, потеряешься! — Ренфри протянул руку ей вслед, но Аурика точно не видела и не слышала юноши. — Льер! — она продолжала звать суженого, барахтаясь в снегу. «Льер, я иду к тебе!» Силуэт драконицы растворился в снежном мареве, и Ренфри, испугавшись, что она и впрямь потеряется, рванулся за ней. «Стой, кому говорю! И его не найдешь, и сама погибнешь!» Он схватил девушку за руку. Она рванулась. «Пусти!» «Не пущу!» Юноша держал с неожиданной силой. «Что бы ни случилось с учителем, Он ни за что не простит меня, если я тебя не уберегу. Как мне потом перед ним оправдываться? Он знаешь, какой строгий?» Голос Ренфри дрогнул, и он замолк. Казалось, только сейчас Аурика по-настоящему заметила Ренфри. Она посмотрела на анимага, нахмурилась, поджала губы, чтобы не было видно, как они дрожат. «Я должна найти его!» «Здесь?» Ренфри округлил глаза, показывая на снегопад. Здесь же кончика носа своего не видно. Я должна найти его. Аурика повторила точно заклинание. Льер Чародей, мальчишка упорствовал. Если он уцелел во время бури, то не пропадет. С ним сила снежного элементаля. Не забывай. Этот ваш элементаль! Аурика вскрикнула. Голос ее сорвался, и она все-таки заплакала. Почувствовав слабину, Ренфри потянул девушку к себе, и она поддалась. «Утром по светлу поищем его. Я поколдую чуток. Я умею. Я же ученик. Чародея», — юноша вздохнул. «Идем в дом». Словно в дурмане Аурика вернулась к огню и опустилась на постель. Она чувствовала себя совершенно пустой. Так гадко и безотрадно ей не было даже тогда, когда сводный брат отверг ее чувства. Даже тогда, когда Льер раз за разом отталкивал ее. В глубине души она всегда знала, что на самом деле он хочет быть рядом с нею. Но только не может почему-то. И вот теперь она поняла, почему. Только теперь стало слишком поздно. Аурика закрыла лицо ладонями и заплакала. Тихо без рыданий и всхлипов. Горе горячее и соленое текло по ее щекам, капало с подбородка. И никто, ни Ренфри, ни Ола не посмели ей мешать. Она сжалась в комочек, притянув коленки к груди, уткнулась в них лбом. «Льер!» — она попыталась позвать чародея мысленно, но ответом была глухая дозвона тишина. «Льер!» Она звала его еще и еще, повторяя про себя его имя словно заклинание, но он не слышал. Ближе к утру, измотанная слезами и горем утраты, Аурика заснула. Проснулась Аурика позже всех. Олла уже привычно хлопотала у огня, и из в уголке возилась с какими-то лоскутками. Ренфри видно не было. Девушка подскочила, остро чувствуя, что она опаздывает. Они с Ренфри собирались искать Альера утром, а сейчас, судя по тому, как ярко светились окошки, был уже почти день. Торопливо одевшись, Аурика выскочила на улицу, едва протиснувшись в приотворенную дверь. «Ренфри!» — она окликнула юношу. Тот нашелся сразу, откапывающим вход в домик от снега. Анимак махнул ей рукой в меховой рукавице и вернулся к работе. Не сразу Аурика заметила произошедшую снаружи перемену. С удивлением она запрокинула голову к небу. Оно было совершенно ясное. Того пронзительно-голубого цвета, который бывает у неба только морозной зимой. Но холодно не было. По крайней мере, не так, как накануне. Легкий морозец щипал за щеки, но не более. Ветра тоже не было. За ночь снегопад навалил огромные сугробы. Утром они чуть подтаяли под лучами неожиданно ласкового солнца, и теперь по ним можно было ходить, не проваливаясь. И драконица побежала по ним, туда, где, как ей казалось, накануне произошла роковая встреча с элементалем. «Меня подожди!» — Ренфри отбросил лопату и кинулся следом. «Льер!» — Аурика звала мужчину, и теперь ее голос звонко разносился далеко окрест. Она пыталась слушать потоки магии, но по-прежнему чувствовала только слабое магическое дуновение со стороны лесного пруда. И теперь это дуновение лишь сбивало ее с толку и раздражало. «Льер!» — она продолжала звать. «Ренфри, ты видишь его?» Юноша только обескураженно развел руками. «Кабы я его увидел! Я уж с утра тут прошелся!» Но Аурика не слушала. Она металась по полянке, окруженной соснами со срезанными макушками. Бросалась к каждому темному пятнышку на снегу, которое могло оказаться краем одежды Льера, но находила лишь кору и шишки. Она раскапывала каждую кучу снега, что хоть немного напоминало силуэт человека. Но все тщетно. «Льер!» — она снова позвала, и рука ее потянулась к поиску, в котором была спрятана слеза пламени что если использовать ее силу чтобы отыскать льера растопить весь этот чертов снег пожалуй сейчас уже пришел тот самый крайний случай она еще не успела коснуться слезы когда почувствовала на щеке дуновение теплого воздуха теплого аурика принялась вертеть головой чтобы понять откуда дул теплый ветерок и стремгла вбросилась в ту сторону льер Сердце билось у самого горла от быстрого бега и страха не успеть. Но вот среди поломанных стволов деревьев на снегу показалось темное пятно. Аурика рванулась к нему в один прыжок, преодолев разделяющее их расстояние, и рухнула на колени возле тела Льера. Мужчина лежал на спине, очень бледный, и, казалось, не дышал. Горло Аурики перехватило спазмом. Она протянула руки к чародею, на миг замешкавшись, и коснулась пальцами его лица. Его щеки были едва теплыми, а значит, он был еще жив. «Льер!» Аурика пыталась уловить дыхание мужчины. Ей казалось, что он не дышит. Она принялась легонько похлопывать его по щекам, тереть их, пытаясь согреть, и все звала его по имени. «Льер! Льер! Льер!» а он все не отвечал. «Льер!» Драконица всхлипнула и поцеловала холодеющие щеки любимого. «Только не умирай, прошу тебя!» Она покрывала поцелуями лицо мужчины, и слезы, горячие драконьи, потоком лились из ее прекрасных темно-зеленых глаз. Высокий лоб, открытый беззащитный висок, прямой породистый нос, точеный подбородок, Аурика касалась губами каждого сантиметра кожи любимого, надеясь согреть его своим дыханием, надеясь на чудо. Лишь чуть замешкавшись, она тронула губами его губы, такие холодные и жесткие. На миг Аурике почудилось легкое дуновение дыхания, и она отпрянула. Снова склонилась над Льером и еще раз поцеловала его, уже настойчивее, жарче словно пытаясь поделиться с ним остатками своего драконьего пламени. Очень быстро губы Льера потеплели от ее поцелуя. Он глубоко вздохнул и... Ответил девушке. Сначала осторожно и неторопливо, приходя в себя, но быстро распаляясь от этой ласки, от близости любимой. Ренфри робко топтался в сторонке, не смея мешать влюбленным, но и не решаясь уйти. Вдруг им потребуется его помощь. Но чем больше он смотрел на милующуюся пару, тем яснее понимал, что его помощь не нужна. Живой, Ильер, живой. Аурика бормотала время от времени, отрываясь от губ мужчины. Я тоже люблю тебя, золотце, в один из таких моментов проговорила Ильер. Аурика с недоверием отстранилась от него. Так ты услышал меня? Тогда «Конечно, я все слышал, но не мог сказать тебе...» «Сказать чего?» Сердце у драконицы дало осечку. Она ждала еще одного признания. «Чтоб ты уходила». «Что?» Аурика опешила и, чуть помедлив, отвесила мужчине пощечину. И рывком поднялась на ноги, обиженно поджав губы. Следом за ней покачнувшись, поднялся Льер. «Ты чуть не погибла». Он принялся оправдываться, но Аурика в ответ только мотнула головой и сложила руки на груди, словно пытаясь спрятаться от обидных слов. «Говорил же, не колдуй здесь, замерзнешь!» Льер пытался поймать ее взгляд, но девушка отворачивалась. «А сам!» Она едва держалась, чтобы не заплакать. «Мне можно!» Он вздохнул. «Ну иди сюда, злюка!» И привлек Аурику к себе. Девушка попыталась сопротивляться, для вида. На самом деле ей вовсе не хотелось вырываться, ей хотелось прижаться ближе к Льеру. Хотелось, чтобы он еще раз сказал эти самые слова. Ей еще никто не говорил их так, только родители и брат, но это было совсем другое. Но я рад, что ты оказалась такой непослушной и заняла место элементаля в моем сердце. Он опустил голову, зарывшись носом в ее волосы. Несколько раз ласково потерся о них щекой. «От твоих волос пахнет уютом». Аурика самозабвенно прижалась к мужчине, уже позабыв свою обиду. «А твои стали совсем белыми, как снег». Она обняла Альера за спину и теперь перебирала пальчиками пряди его длинных побелевших волос. Отстранилась, недоверчиво глядя на мужчину. «Ты хочешь сказать, что этот снежный монстр ушел?» «Снежный монстр?» Льер невесело усмехнулся. «Нет, золотце, он по-прежнему стоит перед тобой». «Но ведь ты только что сказал...» Аурика хмурилась. Она пыталась прощупать магическую ауру Льера, но, как и в предыдущие разы, ее попытки были безуспешны. «Что ты заняла много места в моем сердце?» Льер улыбнулся. Очень тепло и искренне. А с элементалем я все-таки смог договориться, благодаря тебе. Но он все равно остался внутри меня. Он теперь часть меня. И поэтому мне теперь все время будет нужно твое тепло. Ты поделишься им со мной. Конечно, мне огня не жалко. Грейся сколько захочешь. Аурика счастливо улыбнулась и снова обняла Льера. Вдруг ей в голову пришла запоздалая шальная мысль, и она принялась стаскивать с себя меховой плащ, а после и куртку. «Ты раздеваешься. Зачем?» — Льер удивленно приподнял брови. «Драконий огонь разогрелся, и тебе стало жарко?» Глаза мужчины лукаво блеснули. «Чтобы согреть тебя!» — Аурика протянула ему свою куртку. Льер рассмеялся. «Согреть меня?» «Полагаю, что сейчас мы подразумеваем под этим немного разные вещи». Он посмотрел на Аурику так, что ей и вправду стало жарко. И теплая куртка была брошена на снег у ног влюбленных.